«Вы так жестоки к тем, кто любит вас, Скарлет Вы принимаете любовь и держите ее, как хлыст над головой человека». Из всего сказанного Скарлет поняла лишь, что он ее любит. Уловив слабый оттенок страсти в его голосе, она почувствовала, как радость и волнения потихоньку наполняют ее. Она сидела еле дыша, слушала и ждала. «Я знал, что вы меня не любили, когда мы поженились».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 сердце ее упало.